Глава 30. Я почти мертв и похоронен. Ричард Эшкрофт, Нью-Йорк. Серые глаза смотрят на нее, не отрываясь. Взгляд проникает в душу, тревожа и пугая. Он заказал пироги, сметану и свекольный салат с хреном. Она едва прикоснулась к своей вегетарианской тарелке. Зал веселки на три четверти пуст. Я недавно вышел из тюрьмы. Начинает он. Она решает, что ослышалась. Провел три года в Райкерс. Не ослышалась. Он молчит, ждет вопросов. «За что тебя посадили?» Спрашивает она, боясь услышать. «За изнасилование, за убийство, за торговлю наркотиками». «Я подделывал картины», — писал Гогенов, Ван Гогов, Сеслеев. Ренуаров, Писарома, Деляни. «Он издевается?» Наработал за годы на миллионы долларов. «А однажды спалился. Конец истории». «Когда ты вышел?» «Центральный парк и аукцион случились на мой второй день на свободе». «Она не верит своим ушам. Финг поэтому заподозрил тебя в соучастии». Он кивает. А еще потому, что видок у меня был тот еще, помнишь? Один из обманутых клиентов захотел получить свои деньги назад, наказать меня и прислал не адвокатов. Следующий вопрос готов сорваться с языка Лорен, она поднимает голову, смотрит ему в глаза и спрашивает. «Ты намерен продолжать?» «Писать подделки?» «Нет, с фальшаками покончено. Я остепенился, Лорен». «На самом деле?» Он кивает, не отводя взгляда. «Да, на самом деле». «Почему ей хочется верить?» «Какое ей делать до проблем этого человека?» «Они ведь...» «Не вместе». «Как случилось, что ты стал этим заниматься?» «Встретил плохого человека, он и подтянул меня в этот бизнес». «Он имеет в виду Маккену». «От ирландца нет новостей» лео не знает решил он проблему ройса патриджа третьего или нет есть еще кое что добавляет он мрачным тоном По спине лорен пробегает дрожь глаза лео потемнели взгляд стал тяжелым хочу объяснить почему в тот день не приехал в аэропорт говорит он мне важно чтобы ты поняла ты не обрадуешься я вернулся домой из отеля Проверил почтовый ящик и нашел в нем конверт с тюремным логотипом. Через пять минут она отворачивается к окну, выходящему на девятую улицу, и смотрит на кружащиеся в воздухе снежинки, чтобы Лео не заметил слез у нее на глазах. Лорен чувствует вселенскую печаль и не может не плакать. Симптомы рака поджелудочной часто проявляются поздно. Продолжает Лео с обезоруживающим спокойствием, когда болезнь успевает поразить другие органы. Лорен не хватает воздуха, она вот-вот задохнется. Всего 10% счастливчиков диагноз ставят на ранней стадии, когда можно удалить опухоль. Безжалостно продолжает Лео. Хирургический метод, единственный по-настоящему эффективный, дает один шанс из трех на выздоровление. Ей хочется заткнуть уши, улететь в другую вселенную. Она смотрит в тарелку. У меня, к несчастью, четвертая стадия. Замолчи. Замолчи же ты, наконец. Не хочу больше слушать. «Сколько у тебя времени?» Севшим голосом спрашивает она. «Девять месяцев. Год. Может, чуть больше. Помнишь актера из «Грязных танцев»? Он прожил 20 месяцев. Если захочу побить рекорд, придется согласиться на химиотерапию. Облучение при метастазах назначают только если есть боли в костях. Лорен дрожит, по ее лицу текут слезы. «Ну вот, теперь ты все знаешь. Прости за аэропорт. Нужно было тебя предупредить. Прости. И за прошлую ночь тоже прости». Я не хотел, чтобы ты страдала из-за меня. Думал, будет лучше, если ты уйдешь, даже обиженная, но по собственной воле. Черт, черт, черт. Сердце Лорен разбито на тысячу осколков. Она трясется, задыхается, хотя дрожать следовал бы ему. Произносит сквозь слезы, глядя Лео в глаза. Теперь ты не имеет никакого значения.